Глава пятая. Брауна. Ему сказали просто жди, живи тихо, не высовывайся, отдыхай, мы сообщим, когда что-то изменится, если изменится. Снабдили деньгами на первое время, пообещали вскоре подкинуть еще. Браун так и не понял, кто такая эта девчонка, пришедшая в бункер с алькоголта, но она сказала, что документы ему пока не потребуются. Так и вышло. Мелкорослая суетная женщина с выжженными и завитыми в кудряшки волосами семенила по дому, говорила быстро и, кажется, все время куда-то спешила. Хозяева уехали на три месяца в Таиланд. Петька-то сильно поднялся, бизнес свой развил, дом какой построил, и не хотел он, чтобы деревенские за хоромами смотрели. Не доверял, знал, разворуют. Просил найти человека со стороны, а кто за такую зарплату пойдет? Вот вы первый. Брал не понял ни про Таиланд, ни про Петьку. Но дом оценил, как сойдет. Здесь было три комнаты, кровать, диван, плита, печь, холодильник. Предметы первой необходимости, которых он был лишен на войне. Условия для выживания куда лучше, чем на уровне Эльконта. «Вы ведь не пьете?» «Нет». «И не курите?» «Нет». «Ясно». Посмотрели на него странно, как на спортсмена-маньяка. с одобрением и подозрением, наверное, алкоголем и сигаретами в этом мире расслаблялись все. Браул не мог вспомнить, как переместился сюда. Перед тем, как это случилось с ним, поработал сенсор, усыпил, кажется. Теперь бывший уже солдат в непонятном мире, в неясном месте, где-то в самой заднице на задворках, судя по виду из окна. Может, здесь это нормальный пейзаж, покосившийся забор? крыша чужой хибары вдали вьющиеся из трубы дымок хоть не морозы и на том спасибо раз вы теперь сторож ваша задача смотреть за имуществом если что-то сломается прохудится или потечет сообщайте мне я живу через два дома тетка с кудряшками одетая в легкий синий плащ представилась Клавдией счетчики вот здесь но Петр оплачивает коммуналку сам воду можно перекрыть тут если вдруг понадобится на дворе есть колодец Не уверена, правда, насколько чистая в нём вода. А вас как зовут? Ему заранее выдали список местных имён. Сказали, чтобы выбрал любое. И Браун выбрал Ник. Оно казалось ему ближе остальных. Хотя мало кто знал, что Браун — это на самом деле фамилия, по которой его много лет называли все, включая Дэйна. А по документам он — Даг. Если быть точным, Даггер Керт Браун. Николай, что ли? Николай. Ага, хорошо. Клавдия моргнула густо накрашенными ресницами. Макияж она накладывала для того, чтобы сделать некрасивое лицо красивым, но нужного эффекта не достигала, скорее наоборот. Давайте покажу вам ванную и туалет. Он не смотрел на счетчики и унитаз, вместо этого по старой привычке быстро сканировал важные детали: тип защелок на окнах, скрытые от глаз входы в помещения, вентиляцию, искал слабые зоны дома. слишком давно привык атаковать и защищаться, и то и другое умел в совершенстве. Острелял так, что мог сравниться с Элькондо в меткости, и только Дейн об этом знал. Прежде чем уйти с войны, Браун забрал на тот свет много повстанцев и забрал бы еще, если бы его не вывели из игры. О чем теперь не жалел. Устал. До сих пор чувствовал в горле запах Гарри, слышал рядом с головой свист пули. А вы точно сторож? Замеревшую и разглядывавшую его Клавдию что-то смущало, может высокая широкоплечая фигура, сплошь состоящая из мышц, а может прямой и очень тяжелый взгляд, взгляд профессионального солдата, если быть точным, наемника. Да, сторож. Ага, ей пришлось принять этот простой и нехитрый ответ. Платить вам будут немного, конечно, еду придется покупать самому. Петя перечисляет мне на карточку, и я буду выдавать вам по десять тысяч в месяц. Так велено. Брал не знал, много это или мало. Освоится позже. О деньгах не беспокойся, передадим. Он время от времени задавался вопросом о том, кем же все-таки была та девушка со странным кольцом на пальце. Символ бесконечности. Он успел его рассмотреть. Вращался прямо над дободом, над пальцем. Очень непростая, видимо, особа. Хотя общалась она без пафоса, просто и по существу. Вот вроде бы и все. Семенящая перед ним женщина в плаще напоминала раздавшуюся уточку. Спать можете в любой комнате. Печь топите, если холодно, хотя в доме центральное отопление. Вон оно как. В глазах у самой тоска. Наверное, центральное отопление казалось Клавдией пределом мечтаний, равно как и санузел не на улице. Браун Восторгов не разделял дом как дом, довольно примитивный, разве что чистый. Главное, его сюда пустили. «Ну, если кто влезет, защититься сможете». «Оружие у вас имеется?» «Оружия нет». Браслет, застегнутый на его запястье Дэйном, переводил чужую речь исправно. «Хорошо, что нет». Тетке облегчение, ему самому тягость. Браун сам был оружием, но предпочитал иметь за поясом. ствол сорок пятого или хотя бы добротный нож обзаведется позже значит вроде как и все а не сказала про магазин тот который поменьше через две улицы от вас любого спросите как пройти укажут есть еще один побольше но он на другом конце села у вас ведь нет здесь родственников родственники Это слово браслет подал в мозг Дага, расшифровав как кровные связи с передающими себя по рождению генами. Родственников нет. Тетке не нравилось, что он не болтал, она не могла его оценить. И вертелась на уме ее фраза на другом конце села. Ему до зубовного скрежета хотелось обратно, на уровне, домой, Калине. Брауна никто не мог вывести из игры, кроме комиссии. И надо ж было так статься, что тот мужик. Что ж, ладно, прервала невеселые мысли Клавдия. Оставляю вас. Про продукты сказала, про электричество сказала. Ах да, ключи. Она протянула ему два на колечке. Есть еще запасные на полке в прихожей, если вдруг понадобится. А мне пора. Дела, знаете ли. И его, утомившегося следовать за синим плащом и слушать бесконечный слово поток, оставили наконец одного. В этом доме было тихо, слишком неестественно. Если бы не редкое мычание чьей-то коровы вдалеке, Дагу казалось бы, что он пребывает в вакууме. Ни тиканье часов, ни голосов, ни грохота взрывов, ни автоматных плевков очередей. Оглушающе тихо после войны. Он выпил воды из-под крана и лёг, не убирая покрывало, на кровать. Вытянулся, закрыл глаза. Всё. Чужой мир. Ждать. В те далекие времена, когда сражения были полноценной частью его жизни, Браун умел подолгу выжидать, сидеть в окопах, проявлять терпение, бездействовать, наблюдать в прицел. Но от чего-то бездействовать именно здесь, в этом доме и селе, было сложно. Наверное, потому что все чужое. Он не понял бы ни слова, если бы не хитрый браслет, непонятно как посылающий импульсы с переводом сразу в мозг. Где его раздобыл Эльконто? Кто и для каких нужд вообще создавал? Наверное, для таких вот случаев, как теперь. Хуже всего не тот факт, что он тут, а то, что Алина осталась в Нордели без него. Где она сейчас? Что делает? Ему позволили отправить ей одно единственное сообщение, и он написал: "Я уехал, не знаю, когда вернусь, но я вернусь". Хотел добавить "жди", и не стал. Чел не комфортным давить. Ведь он ей еще не муж, не успел купить и подарить кольцо, хотя уже думал об этом. Мысли об оставшейся далеко Алине заставляли Виски Брауна ныть, а челюсти сжиматься. Почему все повернулось таким дурацким образом? Они выглядели как люди, когда пришли в дом его нанимателя. На Наирахуса Дак работал к тому времени уже шесть месяцев и даже не подозревал о том, чем тот на самом деле занимается. Кое что транспортирует, кое что перевозит. Так завуалированно отвечал сам Наир. Транспортировал он, как выяснилось, запрещенный к производству препарат. Ибран бы почуял неладное, если бы хоть раз слышал, как Хус сообщается по телефону или говорит с кем-то. Но Наир был предельно осторожен. Все переговоры за него вели другие. Нанимателя взяли бы тихо и мирно. Если бы не Браун, вмешавшийся тогда, когда незваные гости, вошедшие в дом, направились прямиком к кабинету, он ударил одного из них по затылку. Думал, что ударил, уже донес кулак по траектории, уже знал, что отключит, применив такую-то силу. Но гость вдруг развернулся молниеносно за долю секунды, так не сумел бы ни один человек. Имгновенно сменилась на серебристую форму одежда. Браун осознал, что в заднице. Слишком поздно. Уже не смог бы остановить удар. Да и не требовалось. Его кулак наткнулся на невидимое поле, которое шибануло разрядом так, что Дага отнесло к стене невидимым взрывом. Сколько дней прошло, а до сих пор болела спина. Он даже не коснулся комиссионера, даже не врезал ему. И был сослан на войну. Если бы он мог сейчас, теперь, то свернул бы этому уроду шею. за несправедливость, за то, что тот сразу не явился к хусу в форме. Разве стал бы человек в здравом уме нападать на представителя комиссии? Конечно, нет. Так мечтал ему врезать. Он хотел заснуть, понимал, что после напряжения войны нужно отдохнуть, впервые нормально выспаться, но отключиться не мог. В голове крутилась Алина. Они познакомились в магазине с Серафимом. на Престон-Драйв. Уникальном месте, где торговались символикой, печатками, майками, поясами, кулонами, украшенными истинно мужским декором. Все вещи были дорогими, качественными, что называлось брендовыми. И Браун, уже долгое время желающий купить себе кольцо, наконец выкроил время на поход туда, в выходной. Вошел, склонился над витриной, изучая товар. Когда позади звякнул дверной колокольчик, И рядом с ним, превратив цветочным ароматом обычный воздух в свежий, остановилась невысокая брюнетка. Назвала продавца Грейсоном, спросила, есть ли время посмотреть ее новые дизайны. Оказывается, она разрабатывала стили украшений, создавала ту самую символику, с украшением которой Браун желал приобрести платиновую печатку. Когда их взгляды встретились, она смутилась. Браун был выше ее на полторы головы и шире раза в два. Однако глаз не отвела, залюбовалась ему. Он непонятным ему самому образом почувствовал это. А дагом редко любовались, опасались часто, избегали еще чаще, не желали иметь дело с тем, чей взгляд столь серьезен и тяжел. А она смотрела, приоткрыв рот, смутилась, правда, своей безтакности быстро, потупилась, а он продолжал ее рассматривать. Черные волосы волнами, длинные, красивые. Глаза карие, удивительные. Очень аккуратный нос, розовые губы, четкие скулы. И неважно, что в паб дышит. Его потянуло к ней сразу. И спустя пару корявых фраз о том, что он как раз выбирает кольцо с ее дизайном, Браун пригласил незнакомку на кофе. Он держался три свидания, три честных свидания. прежде чем уложил ее в постель, уже тогда знал, что это не на уикенд, что их отношения продлятся столько, сколько отмерит Бог счастья, и что он будет изо всех сил этому Богу помогать. Ее речь никогда его не напрягала, легкая, похожая на щебетание волшебной птички. Наоборот, расслабляла, и неважно, какая тема. Он был тяжелым, она легкой, мягкой, податливой. И очень быстро стала его персональным пушистым кусочком этого непростого мира, теплым котенком, которого он любил гладить. Не боялась ни его молчаливости, ни внушительного роста, ни слишком серьезных глаз. Они сошлись всего месяц назад и уже расстались. Неясно по чьей вине. Опять захотелось врезать комиссиянеру. Браун и раньше их не жаловал, теперь же откровенно возненавидел. А она? Она, наверное, опять рисует. Алина рисовала, чтобы заработать на жизнь. Иногда бралась писать пейзажи, но чаще всего занималась именно странными видными дизайнами. Они привлекали ее более всего. Гуляла, когда уставала, любила кутаться в кресле в плед. Ему не хватало ее рук, ее глаз, ее тепла. Дак понял, что уснуть не сможет, начал терзать голод. Придется отыскать этот маленький ближний магазин, чтобы что-то приготовить. Заодно по возвращении проверить хозяйские кладовые на предмет запасов провизии. Может, отыщутся крупы, лапша, сухари, все бы пригодилось. Он подошел к раковине, плеснул в лицо водой, а когда поднял голову, понял, почему так странно смотрела на него Клавдия. Одна скула разбита и все еще бордовая. Он о ней забыл. Задел на войне. дотянувшись прикладом, слишком прыткий повстанец.